Третья часть главы. 2016 год. Москва. Лубянка. Здание ФСБ. Сергей Велесов. Писатель. Комната ничем не походила на дронов кабинет. Там привычная контора, мебель советских времен, крепкая, скучная, способная вызвать ностальгию у представителя моего поколения. Здесь же просторный низкий зальчик, без окон, освещенный скрытыми в стенах светодиодными лампами. На прозрачных из закаленного декоративного стекла столешницах соки, черноголовский тархун, блокноты в коже с символикой МО и ФСБ, одна стена целиком занята плазменной панелью. Погоны носят двое. Коренастый краснолицый генерал-лейтенант с авиационными петлицами и невыносимо элегантный капитан первого ранга. Оба демократично сняли кители и оставались в форменных рубашках. Обстановка радует неформальностью, словно я оказался в конференц-зале делового центра, а не в самом сердце главной спецслужбы страны. Штатских двое. Высокий, моих лет мужчина атлетического сложения, и сухонький, профессорского вида дедок. Над карманом пиджака скромно пристроилась бордовая колодка ордена за заслуги перед Отечеством. «Профессор поприветствовал меня дружелюбно, хотя и суховато, а ведь он, похоже, старший». «Интересное кино. То есть тут заправляют не одни военные?» Профессор по очереди назвал присутствующих. Генерал-лейтенант Фомченко, куратор проекта от Минобороны, Капрас Кураедов Константин Валентинович, начальник экспедиции, Верзилов-Штатском, носящий фамилию Сазонов, был представлен как Кураедовский зам, кандидат исторических наук. «Я его узнал». Даже вспомнил доклад по политике Николая Первого перед Крымской войной. Что и говорить, серьезный специалист. Профессор и правда оказался профессором, доктором физмат-наук Груздевым, научным руководителем проекта. «Ага», — прикинул я, — «если он зам по науке, а Фомченко — куратор от ведомства «Шойгу», то кто возглавляет лавочку? Может быть, сам? Почему бы и нет? Кстати, тема в самый раз для личного контроля». — Меня профессор не счел нужным представлять, видимо, все и так были в курсе. — Мы пригласили вас несколько позже, чем предполагалось, — начал он. — Конечно, за столь короткий срок вы вряд ли смогли составить представление о нашем, м, м проекте. — Это ни к чему, — проворчал генерал. — товарищ предоставлена информация в пределах его компетенции. С остальным он будет ознакомлен, так сказать, в процессе. Мне стало слегка не по себе. Эти четверо играли в другой лиге. Слишком крутой для не слишком известного фантаста и решительно неясно, что я делаю в такой компании. Но ничего, мы еще подергаем вибрисами. Вы правы, Николай Антонович, согласился Груздев. Итак, раз уж вы, Сергей Борисович, любезно приняли наше предложение, я считаю необходимым объяснить, чем мы руководствовались, приглашая вас. Прошу вас, Аркадий Анатольевич. Он что, мысли читает?» Сазонов откашлялся. «Если опустить детали, в нашей команде необходим игрок, скажем так, с нестандартным видением ситуации. Наши специалисты, и я в том числе, слишком, как бы это сказать, э -э, зашорены, что ли. Над ними давляет известное утверждение о том, что у истории нет сослагательного наклонения. А для вас оно есть». и Андрей Владимирович убедил нас, что подобный образ мышления может оказаться полезен. — Вы ведь офицер? — снова встрял Фомченко. — А то ты не знаешь. — Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Капитан запаса. ВУЗ 461003. — Эксплуатация и ремонт авиадвигателей. — А где служили, капитан? — Капитан? Я что, уже мобилизован? — Проходил службу после окончания ВУЗа, товарищ генерал-лейтенант. 28-й гвардейский истребительный полк ПВО, аэродром Андреаполь. Берегли, значит, небо столицы. Полковник Горбатов, как же, помню, Василия Васильевича. Хороший мужик, наше Ставропольское училище. Что ж, удачно, что вы и в технике разбираетесь. Я пошел в армию после энергофизического факультета МИИ. После демобилизации по специальности не работал. Девяностые, сами понимаете. Генерал посуровил лицом. и заложил руки за спину. — Да мы в курсе, Сергей Борисович, что вы сейчас скорее историк-любитель и литератор, — прервал неловкую паузу Сазонов. — И нужны вы нам именно в таком качестве. Инженеров в проекте хватает, как и профессиональных историков. Это отличные специалисты, но они недостаточно безумны, что ли. Воображения порой не хватает. Вот и решили пригласить вас, на всякий случай, так сказать, К тому же Андрей Владимирович дает вам самые лестные рекомендации. Я покосился на дрона. Он украдкой подмигнул. Давай, мол, не тушуся. И вы хорошо ориентируетесь в интересующем нас историческом периоде. Не так ли? Продолжал Сазонов. У меня есть две монографии о британском флоте в Крымской компании. Осторожно ответил я. Одна по организации службы винтовых линкоров, а вторая... Я в курсе. мягко прервал историк. А еще вам случалось однажды поучаствовать в одном интернет-проекте на тему альтернативной Крымской войны? Думаю, вы не слишком удивитесь, когда узнаете, что в дискуссии участвовал и наш... Хм... Специалист. Кстати, он высоко оценил вашу эрудицию и склонность к нестандартным решениям. Нет, ну каковы прохвосты? Не удивлюсь, если то обсуждение было запущено товарищами из проекта к 18 -54. Беседа продолжалась еще минут пять. Потом объявили рабочий перерыв, и мы с дроном отошли к угловому столику. Я прихлебывал апельсиновый сок и удивлялся про себя. Выходит, неформальные брифинги бывают не только в голливудских фильмах. И наши вояки тоже научились привлекать толковых спецов, пусть и без погон. Ну дай бог, дай бог. Дрон выглядел каким-то смурным. Я ожидал, что он заговорит о своей роли в проекте, но нет. пил маленькими глоточками сок и молчал. — Слушай, а ты тоже туда отправишься? Старый друг поскучнел еще больше. — Увы, нет. На мне тут. Ну, да неважно. Вернешься — расскажешь. Вот оно что. Ясно, откуда этот минор. — Товарищи, соблюдаем режим секретности, — строго прогудел от соседнего столика генерал. Он, видимо, не признавал перерывов, пусть даже и рабочих. По возвращении экспедиции будет решено, какие материалы подлежат ознакомлению, а какие нет. Прошу не забывать об этом, Андрей Владимирович. Я украдко развел руками. Что поделаешь? Дрон в ответ криво улыбнулся. Казалось, он только что по-настоящему осознал. Я-то увижу своими глазами то, о чем мы с ним мечтали столько лет, а ему придется довольствоваться тем, что подлежит ознакомлению. — И все же не ясно, — продолжал я вполголоса Фомченко на стороже, вон как ворочает локаторами. — Зачем вам перекраивать время? Если верить Брэдбери, это сотрет нашу реальность. Дрон поморщился и украдкой скосил глаза на генерала. — Я сам не очень в курсе. Вот, отправитесь, Аркадий тебе все в деталях распишет. концепции параллельных пространств, что-то из теории струн. Это не наша история, понимаешь? — Что бы вы там ни поменяли, здесь ровным счетом ничего не изменится. Короче, я сам толком не разобрался, некогда было. — Некогда? Некогда разобраться в таком деле? — Крутит старый друг, ох, крутит. Нет, ничего я не добьюсь, пока не окажусь на той стороне. А там уж и разглашать будет некому.